стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос о твари прервал его размышление. Постой, я сам отварю, сказал кузнец и вышел в сени в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку. Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевший колпак и ставший перед очагом, будто в самом деле кухмистр, Поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета, и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведя себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею, но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то немудрено что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была не хороша, не дурна собою. Трудно и быть хорошей в такие годы. Однако ж она так умела причаровывать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова. «Эдьяк Осип Никифорович...» конечно, если дичихи не было дома, и казак Корний Чуб, и казак Касьян Свербегус, и, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк светлогою в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, Как не зайти к Солохе, не поесть жирных с вареников и не поболтать в теплой избе с и угодливой хозяйкой? И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка и называл это «заходить по дороге». А пойдет ли, бывало, Солохов праздник в церковь, надевший яркую плахту с китайчатой запаскою? а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывал за ухо оследец и говорил стоявшему близ его соседу, «Эх, добрая баба, черт баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется и модному. Но охотник, мешаться в чужие дела, тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с казаком Чубом. Чуб был вдов. Восемь скирт хлеба всегда стояли перед его хатой. Две пары дюжих валов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидовали шедшую к уму корову, или дядю толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших под двору индеек, и оборачивался задом, когда завидовал своих неприятелей-мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами Покойная жена его была щеголиха в огороде кроме маку капусты подсолнечников засевалось еще каждый год две нивы табаку все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству заранее размышляя о том какой оно примет порядок когда перейдет в ее руки и удваивала благосклонность к старому чубу а чтобы каким нибудь образом сын ее ваку не подъехал к его дочери и не успел Прибрать всего себе, и тогда бы, наверное, не допустила ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек — ссорить как можно чаще чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особенно когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма, что пара бы... Кизя-Колупенко видел у нее сзади хвост величиной не более бабьего веретена, что она еще в позапрошлый четверг черную кошкою перебежала дорогу, что к попадье расприбежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух «Ты, Мишка, коростявый!» Он не применил рассказать, как летом, перед самою Петровкую, когда он лег спать в хлеву, подмастивший под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенную косою в одной рубашке начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован. Подоивший коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучьи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их. Вылезший из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту. Но мешков не тронул. это вакула принес? Пусть же сам и вынесет. Черт, между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел чуба об руку с кумом уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, в воздухе забелело, снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что чуп возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и молевать обидные карикатуры. В самом деле, едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как чуп уже изъявил раскаяние, и, нахлобучивая глубже на голову Капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. Капелюхи, шапка с ушами До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли, путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно. — стойку мы, кажется, не туда идем, — сказал немного отошедший Чуб. — Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Своротик ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги, а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге. «Не забудь закричать, когда найдешь дорогу!» «Эх, какую кучу снега!» — напустил в очи сатана. Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все, и, стряхнувшись с себя снег, вошел в сене, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери «Отпереть ее!». — Что тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец. чуп узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. э нет, это не моя хата, — говорил он про себя. — В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Вот, на, не распознал. Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось, и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако Шлевченко сидит теперь у дьяка, это я знаю. Зачем же кузнец? и и и, -и. он ходит к его молодой жене, вот как. Хорошо, теперь я все понял. Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? произнес кузнец суровее прежнего и, подойдя ближе. «Нет, не скажу ему, кто я», — подумал Чуб. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок?» И, переменив голос, отвечал. «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву покалядывать немного под окнами». «Убирайся к черту с своими калядками!» — сердито закричал Вакула. «Что ж ты стоишь? Слышишь? Убирайся с сей же час вон!» чуп сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. — Что ж ты в самом деле так раскричался? — произнес он тем же голосом. — Я хочу колядовать, да и полно. Э — -э -э. да ты от слов не уймешься! — вслед за семи словами чуп почувствовал прибольный удар в плечо. — Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнес он, немного отступая. — Пошел, пошел! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком. — Что ж ты? — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. — Ты, вижу, не в шутку дерешься, еще больно дерешься. — Пошел, пошел! — закричал кузнец и захлопнул дверь. — Смотри, как расхрабрился, — говорил чу оставшись один на улице. — Попробуй подойди, видишь, какой. Вот большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? — Нет, голубчик, я пойду и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать. Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи. Я думаю, синие пятна есть, должно быть. Больно поколотил вражий сын. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Вишь, проклятый шибеник Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Хм, оно ведь недалеко отсюда, пойти бы. — Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно. Видишь, как больно поколотил проклятый кузнец. Тут чуп почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый в вьюжным свистом. По временам на лице его, которого борда и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как чуб останавливался, почесывал спину и произносил «Больно поколотил проклятый кузнец» и снова отправлялся в путь. В то время, когда проворный Франц с хвостом и козлиной бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи прибоку ладанка в которой он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось, метели, как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел, толпы парубков и девушек показались смешками. Песни зазвенели, и под редкую хату не толпились колядующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь, между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Кучи девушек с мешками вломились в хату чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, а выгружали мешки и хвастались поленицами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои калятки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой, и хохотала безумолву. С какой-то досадой и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал калятки, хотя сам бывал от них без ума. «Э, одарка», — сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек, «у тебя новые черевики? Ах, какие хорошие! из с золотом!» «Хорошо тебе, одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает, а мне некому достать такие славные черевики». — Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец. — Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит. — Ты, — сказала скорой надменно, поглядев на него Оксана, — посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? — Видишь, каких захотела! — закричала со смехом девичья толпа. — Да, — продолжала гордо красавица. — Будьте все вы свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж. Девушки увели с собою капризную красавицу. — Смейся, смейся, — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою. Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерица-рядица. Нет, полно, пора перестать дурачиться. Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил перед ним смеющийся образ Оксаны, говоривший насмешливо, «Достань, кузнец, царицы на черевики выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо спешили из одной улицы в другую, но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех черт между тем не на шутку разнежился у солой целовал ее руку с такими ужинками как заседателю поповны брался за сердце охыл и сказал напрямиг что если она не согласится удовлетворить его страсти как водится наградить то он готов на все кинется в воду а душу отправит прямо в пекву солуха была не так жестоко Притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывало без компании. Этот вечер, однако же, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дику. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос Дюжева головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув в своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к Дьяку, потому что поднялась метель, а, увидевши свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос Дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», — шептал голова. «Мне не хочется теперь встретиться с дьяком». Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем, уголь высыпала в катку, и дюжик голова влез с усами с головой и копирюхами в мешок. гяк вошел покряхтово и, потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю, погулять немного у нее, и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие. — А что это у вас великолепная Солоха? И сказавши это, отскочил он несколько назад. — Как что? «Рука, Осип Никифорович?» — отвечала Солоха. «Хм, рука! Хе, -хе, хе произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. «А это что у вас, дрожайшая Солоха?» — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад. «Будто не видите, Осип Никифорович!» — отвечала Солоха. «Шея!» «А на шее маниста?» «Хм, на шее маниста!» Хе -хе -хе. И Дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. «А это что у вас, несравненная салоха?» Неизвестно, к чему бы теперь прикоснулся Дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба. «Ах, боже мой, стороннее лицо!» — закричал в испуге дьяк. «Что теперь, если застанут особо моего звания? Дойдет до отца Кондрата?» Но опасения дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая без того страшную рукою своей сделала из его толстой косы самую узенькую. «Ради Бога, добродетельная Солоха! — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава трина... трин... 3... стучаться, ей Богу стучаться! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!» Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля. — Здравствуй, салоха сказал, входя в хату Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня? А? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством!» «Как схватилось, слышь, Солоха, как схватилось!» эхо костенели руки, не расстегну кожуха. «Как схватилось в вьюга!» «Отвори!» — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. «Стучит кто-то», — сказал остановившийся Чуб. «Отвори!» — закричали сильнее прежнего. «Это кузнец», — произнес, схватясь за капелюхи Чуб. слышь Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежала дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною». Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.